Глава 9. Утром Эльгиза проснулась рядом с Алваром. Видимо, муж пришел поздно и просто тихо лег рядом. Пользуясь тем, что муж спит, молодая женщина полюбовалась им. В замке у них были отдельные спальни, и ей все реже представлялась возможность увидеть мужа таким, расслабленным, отдыхающим. Алвар словно почувствовал ее взгляд, открыл глаза и... Альгиза вдруг выпалила. «Муж мой, пригласи меня на свидание!» «Что?» — дракон подскочил и уставился на жену с подозрением. «Мы были на свадьбе, неспешно и благоразумно, как всегда», — сказала молодая женщина. Мне захотелось вновь ощутить то счастье, которое я испытала, когда стала твоей женой. Алвар посмотрел на Альгизу с большим подозрением. Она в ответ изобразила самый невинный взгляд, словно стянула на кухне варенье и ни за какие коврижки не желает признаваться. Дракона это почему-то испугало еще больше. Он буквально скатился с кровати и убежал в купальню. Оставшись одна, Альгиза впервые за долгое время хихикнула как девчонка и подумала о том, что, кажется, она рано стала изображать важную чопорную даму. Лет-то ей не так уж и много, а драконий брачный браслет помогает дольше оставаться молодой, здоровой и красивой. В общем, утром Тан и Танна выходили из своей спальни в очень странном настроении. Альгизу тянуло над всем посмеяться, а вот Алвар, напротив, был молчалив и задумчив. Обед в компании Дон и Донов тоже прошел странно. Жены драконов, все как одна человеческие девушки, вели себя непривычно. Кто смеялся, кто путал вилки, А кто и ничего не помнил? Альгиза знала, что у донны Дардар иногда бывают мигрени, поэтому пришла на помощь хозяйке родного Ардона и развлекала ее беседой, пока дон Дардар не унес свою жену на руках. Ему многие посмотрели вслед. Суровый и строгий дон с нежностью оберегает донну? Непривычно. Пользуясь моментом, Альгиза отпросилась у мужа сбегать в лавке столицы. Дон и Донна ушли в замок налегке, порталом, оставив Тана разбираться с багажом и необходимыми закупками. Алвар опять посмотрел на жену с подозрением. «Ты же обычно ходила в лавке со мной», — сказал он. Альгиза вздохнула. «Ну как можно купить мужу подарок, если ходить с ним?» «Мне это нужно, Тан», — потупилась она. «Хорошо, только возьми с собой моего камердинера чтобы никто не обидел». «Спасибо, спасибо!» — искорка радостной надежды мелькнула в душе Альгизы. «Муж заботится, значит, неравнодушен. К тому же его коммердинер точно знает вкусы хозяина и наверняка сможет помочь с выбором». Схватив кошель с мелочью на расходы, Танна добавила к серебру пару золотых, полученных от Донны Дардар в качестве премии за обучение воспитанниц, и, накинув просторный теплый плащ, отправилась навстречу приключениям. Да, прогулка по столице даже в компании слуги оказалась настоящим приключением. Без мужа-дракона торговцы ее едва замечали. И Альгиза пожалела, что выбежала из дворца в домашнем платье. Впрочем, это был интересный опыт. Она припомнила, как ходила по лавкам с сестрами. В основном посмотреть. Те медики, что отец выдавал им на развлечения. Обычно уходили на покупку иголок и ниток для перешивания стареньких платьев. Просто чудо, что на драконии бал в ассамблее ей позволили надеть одно из платьев старшей сестры, относительно удачно вышедшей замуж. Тут Анна задумалась. Она ведь никогда не спрашивала своего мужа, почему он выбрал в жены именно ее. Просто радовалась тому, что не останется старой девой. Радовалась, что муж не беден, и ей хорошо живется под его крылом а сама она показывала ему свои чувства. Пришлось признать, что поначалу Альгиза слишком смущала и боялась. Все же муж-даракон дракон это почти легенда. А потом привыкла, не знала, что мужчине тоже нужны слова или ждала какого-то знака от Алвара. В общем, беседа с той странной рыжей девчонкой принесла свои плоды. Танна задумалась и решила удивить супруга, рассказав ему о своих чувствах. «Только не сразу. Мужчины, они ведь хрупкие, нежные, от испуга могут что-нибудь разбить или сломать. Ищи потом мастера. Лучше потихоньку».